16. -е. День выдался теплым и ясным. Яркое весеннее солнце припекало не на шутку, хотя от земли еще веяло холодом. Анна шла рядом с Тарасом сквозь гуляющую толпу и улыбалась. Черные очки в такую погоду никого не смущали. Молодой человек что-то рассказывал о своей работе, но Анна почти его не слушала. Не то чтобы ей было неинтересно. Просто она наслаждалась его присутствием, и ей было все равно, что он ей говорит. «Главное, что рядом». В какой-то момент Тарас взял ее за руку, и она вообще перестала что-то воспринимать, превратившись в маленькую девочку. «Анна, ты меня не слушаешь?» Вдруг дошло до сознания. «А что ты? Слушаю, конечно. Просто на миг задумалась. Я спросил, не прокатиться ли нам на горках. Можно. Только я орать не буду», засмеялась Анна. «Посмотрим», — луковато звался Тарас. Смотри, какая очередь. Но она быстро двигается. Идем же. И Анна послушно последовала за молодым человеком. «Ух, я всегда любил эти горки», — признался Тарас. «Странно, что у нас они называются американскими, а в Америке их называют русскими». Я за русские. Ощущения те же. Вдруг в голове всплыла фамилия Гарин. Откуда она все таки ей знакома? Что-то далекое и ускользающее. И эта едва уловимая ниточка воспоминания посеяла смутное беспокойство. Первый раз я прокатился на этом чуде лет в десять. Хорошо, что не покушал перед этим. И поклялся, что больше не сяду на этот аттракцион. А во второй раз меня затащили на него друзья. Мне не хотелось казаться слабаком в их глазах. Я настроил себя на волну принятия того факта, что организм не лучшим образом отреагирует, но просто мысленно приказал ему успокоиться и насладиться мероприятием. И чудо свершилось. Лицо Тараса сияло от воспоминания, а может, от того, что есть рядом Анна, и он может что-то рассказать забавное о себе. «Анна, ты веришь, что возможно, так сказать, перенастраивать себя? Что наши мысли обладают какой-то материальностью?» «Все возможно. Ведь вначале было слово. Прежде чем что-то сделать, мы обдумываем план действий, формируем объект в мыслях». «Только кто-то переделывает себя, чтобы комфортно чувствовать себя в этом мире, а кто-то переделывает мир под себя». Тарас открыл было рот, чтобы поддержать разговор, но в этот момент закричал веселыми позывными его мобильный телефон. Молодой человек взглянул на дисплей и нахмурился. «Анна, прости, мне надо ответить. Это по работе начальства. А если звонят в выходной, значит, что-то серьезное. Я отойду для разговора на минутку, не хочу нагружать рабочими проблемами тебя» поспешно предупредил Тарас. «Ты не упускай очередь, я быстро». И Тарас исчез за спинами людей. Анна лишь улыбнулась в ответ. «Какая деликатность! Не хочет ее нагружать!» «Да бог ты мой, ее сейчас ничем не собьёшь с волны позитива!» От нечего делать Анна пересчитала впереди стоящих людей, разделила на количество пустых вагонеток и прикинула, что они попадут лишь в следующую партию желающих прокатиться с ветерком а значит, есть время. Затем ее внутренний взор прошелся по железной конструкции аттракциона. Она всегда так делала в детстве, как бы проверяя, достаточно ли тут все прочно и на своих местах. Что-то насторожило на подсознательном уровне. Анна беспомощно отыскала своим чутьем Тараса, хоть и стояла к нему спиной. Тот хмурился еще больше и что-то взволнованно говорил в телефон, отчаянно жестикулируя, как бы кого-то уговаривая. Анна снова занялась изучением хитро конструкции, доверяя больше интуиции, чем сканирующему взгляду. Цепочка из вагонеток с вопящими от ужаса и восторга людьми прокатила почти рядом, идя завершающим витком по кольцу. Рельсы дрогнули. И вот тут Анна увидала причину своего беспокойства. Один из огромных болтов на том участке, где вагонетки проносились почти вверх тормашками, выехал почти на две трети своей длины. Еще пара сотрясений, и случится катастрофа. Анна поспешно проверила, где сейчас Тарас. На прежнем месте его не было, и искать не было времени. Вагончики уже загружались новой партией людей. Надо было действовать. Анна, расталкивая очередь, ринулась к двум молодым парням-операторам, которые помогали и закрепляли пассажиров. «С ума сошла, полоумная!» — крикнул кто-то вслед, когда Анна бесцеремонно оттолкнулась с пути. «Стойте!» крикнула Анна. «Остановитесь, не продолжайте аттракцион!» Она одним махом перемахнула через ограждение, дабы не пробиваться сквозь плотную толпу у самого входа. «В чем дело, девушка?» спросил один из парней с выцветшими, как лен волосами. «Встаньте в очередь!» «Нельзя продолжать аттракцион!» Уже более тихо пояснила Анна. Ей не хотелось вносить панику. «То есть как? С чего бы это?» Возмутился второй, совсем молодой юноша. «Неполадки в конструкции», — еще более тихо, но внушительно пояснила Анна. «Вам откуда знать? Ее каждый день проверяют перед запуском, и сегодня все было нормально. А я говорю, что не все в порядке», — настаивала Анна, теряя терпение, так как видела, что все вагонетки для следующей поездки уже заполнены. «И что? Люди билеты купили. Это денег стоит», — глупо возразил первый оператор. Вам деньги важны или безопасность людей? Не смейте продолжать. Первый парень вроде как засомневался. Катастрофы никто не захотел. А второй продолжал. Да еще раз спрашиваю, откуда вам известно? Ясновидящая, что ли? Ходят тут истерички всякие. Не мешайте работать и развлекаться людям. Анна в считанные секунды мысленно прикинула возможные варианты продолжения разговора. На все уйдет время. Проще заехать в челюсть парню. Скандал, полиция обеспечены. Аттракцион приостановлен до выяснения обстоятельств. Тогда она аргументированно может доказать свою правоту. Но вот с полицией не очень охота связываться. Начнутся ненужные расспросы о ее знаниях. Да, ясновидящая, призналась Анна и даже почти не покривила душой при этом. Да ну! А может, правда, Ген? Снова засомневался парень с волосами цвета льна. Да сумасшедшая она! «Ты новичок, а я второй сезон тут работаю. На всяких нагляделся. Вобьют себе в голову об опасности и лезут». И уже Канни. «А ты боишься, так не садись. В чем проблема?» «Ну мы едем? Алё, гараж!» — крикнул чей-то недовольный голос из вагонетки. «Что там у вас случилось?» «В чем проблема?» — взвелась Анна, изумляясь просто непониманию людей. «Проблема в том, что, возможно, эти или следующие люди погибнут». Там наверху ослаб болт, что удерживает рельс. Пара сотрясений, и он вывалится. Что тогда произойдет? «Да как ты разглядела-то!» — чуть ли не выкрикнул парень. Воспользовавшись тем, что к толпе Анна стояла спиной, а оба оператора перед ней, она рванула с себя очки, вперив в них немигающий взгляд слепых глаз. «Теперь видишь, что ясновидящее? усмехнулась она. «Хожу без палочки и поводыря» а разгляжу, что у тебя в карманах и даже в голове». Оба парня застыли в немом удивлении, разинув рты, а светловолосый испуганно икнул. «Вызывайте дирекцию, ремонтников, в общем, всех, кого положено в этом случае. Болт вон там, наверху петли». Парни как закипнотизированные послушно повернули головы, куда Анна указала рукой. Когда они снова перевели взгляды на девушку, она снова была в очках, что их немного успокоило. «Слышь, Ген, я и верю». «Угу. А что за митинг тут?» — раздался голос Тараса совсем рядом. «Здесь опасно», — коротко ответила Анна и объяснила ситуацию в двух словах. «Раз ты так говоришь, значит, правда», — нахмурился Тарас. «Вот что, парни, аттракцион, не смейте продолжать. Скажите, что сами обнаружили опасность. Вам еще премию за это дадут. Или мне самому позвонить куда следует? Не-не, мы сами...» Засуетились парни, испуганно поглядывая в сторону Анны. «Граждане, по техническим причинам аттракцион закрыт. Прошу всех отойти». «Да что случилось-то?» «Что-то сломалось у них». «Безобразие. Деньги вернут хоть?» «Говорят, что рухнуть все может», — произнес кто-то дальновидно. Толпа заволновалась, но стала заметно редеть. Самые терпеливые еще на что-то надеялись и топтались на месте. Уйдем отсюда». — сказала Анна, беря Тараса за руку. «Конечно, что тут делать?» Тарас прижал ее руку к себе. Через пять минут они уже на скамеечке ели подтаявшее мороженое и наслаждались солнечным теплом. Анушка, ты все таки уникальна. Нельзя и на минуту оставить тебя без присмотра, как ты уже откопала приключения», — улыбнулся Тарас. «Это они меня откапывают», — рассмеялась девушка и как ты с такого расстояния что то смогла разглядеть не понимаю о у меня много талантов поверь ты мне о них расскажешь возможно когда нибудь уклончиво ответила анна мы для этого еще мало знакомы ничего себе мало побывали в перестрелке спасли человечество от гибели а тебе все мало если честно то страшно подумать мы уже два раза могли погибнуть вместе боишься с тобой нет «Тогда вперед, К новым приключениям!» Анна встала. «Ты обещала это чудо. 3D. Я ни разу не была в таком кинотеатре». «Да как такое может быть?» Тарас поднялся вслед за ней. «Такая умная девушка, не полюбопытствовала, что это такое». Времени не было. Кинотеатр встретил их приятной тишиной. В погожий день мало желающих было сидеть в помещении. «Обитель слепца» гласила вывеска с брутальным бородатым актером на постере. «Интересно, о чем это кино?» — подумала Анна. То, что она смотрит кино не так, как все это, в расчет не бралось. Она вникала в образы и повествования, не касаясь технической стороны и спецэффектов. Именно поэтому и не любила боевики и ужастики. Ей нужны были эмоции людей, а не действия. Что ж, попробует новый формат». Что несколько смутило девушку, так это необходимость снять свои очки и надеть предложенные с разного цвета стеклами. Она долго вертела их в руке, дожидаясь, когда погаснет свет. Надень очки, прошептал Тарас. Это самое важное. «Угу». Анна все-таки дождалась темноты и поменяла их со своими, рассыпав волосы по плечам. А блондинка тебе все же лучше идет, признался тихо Тарас. Анна промолчала, стараясь уловить новые ощущения. Уже началось действие на экране после непродолжительных титров и рекламы, но их не было. Только смутное беспокойство нарастало где-то изнутри. «Это же для нормально зрячих людей», — размышляла про себя девушка. «Что я хотела? Поэтому, видимо, отец и не водил меня на такое. Он понимал это. Что ж, вроде сюжет закручивается интересно». Но волнение внутри нарастало, будто кто-то очень сильный пытается влезть внутрь ее самых сокровенных уголков сознания, пытаясь что-то вытащить наружу, а она сопротивляется всеми силами. Середина фильма уже стала подташнивать. Тарас держал ее руку в своих, время от времени проводя пальцами по тыльной стороне ладони. Но ее уже не волновали его прикосновения. Да и сюжета выпало давно, увлекаясь в водоворот каких-то обрывочных воспоминаний. Что со мной происходит? Может, заболеваю? Но я не помню, когда болела в последний раз. И болела ли вообще? На каком-то моменте немногочисленные зрители в зале ахнули, захваченные лихой круговертью фильма. И Анна почувствовала, как неровно заколотилось ее сердце. Где-то у горла пульсировал пульс, воздуха стало не хватать. от чего то опять всплыла фамилия Гарина. Но в памяти был не Алексей, а какой-то другой мужчина — более солидный и седой нет надо срочно на свежий воздух она задыхается тут внутренний взор затуманен движением каких-то кругов а звуки сливаются в единый гул без смысла и ясности надо уйти сказал ей седой гарин анна судорожно сжала руку тарасы и попыталась встать но ноги почему-то не слушались ее она с усилием рванулась вверх и провалилась в кромешную темноту